В июле он был у нас. Ему нравилось прислоняться к перилам с цветочными горшками. Он говорил: "Заметь, я никогда не глядел тебе в глаза. Это тайный признак, что мужчина боится, что влюбится". И правда, я не помнила его глаза. В июле я ещё не могла бы сказать, какого цвета глаза у человека, за которого собралась в декабре замуж. А между тем 6 месяцев назад был февраль с его глубокой полуденной тишиной, пара сороконожек, самец и самка, свернувшись клубком, спали на полу ванной. По вторникам приходила за веточкой медовки Нищенко, а он, фронтоватый, улыбающийся, в застёгнутом на все пуговицы сюртуке говорил: "Вы будете думать обо мне непрестанно. Я повесил за дверью вашу карточку и вотнул глаза булавки. Эновева Гарсие помирала с со сосмиху. Мужчины перенимают эти глупости у индейцев. В конце марта он будет расхаживать по нашему дому и проводить долгие часы с отцом в кабинете, убеждая его в важности чего-то, что осталось для меня загадкой. Прошло 11 лет с моего замужества. 9 лет с того дня, как он попрощался со мной в окошечко поезда и наказал хорошенько беречь сына, пока он к нам не вернётся. Впереди были 9 лет, в течение которых я не получу от него ни единой весточки, а отец мой, готовившийся с ним эту нескончаемую поездку, перестанет говорить о его возвращении. но даже за три года брака он не стал для меня конкретнее и ощутимее, чем в ночь отпевания младенца Пало Кемадо или в то мартовское воскресенье, когда я второй раз в жизни увидела его, возвращаясь из церкви с Вевой Гарсия. Он стоял в дверях гостиницы, один, сунув руки в карманы своего сюртука о четырех пуговицах. Он сказал, «Теперь вы всю жизнь будете думать обо мне». Из вашей карточки выпали булавки. У него был такой ровный и напряженный голос, будто он сказал истинную правду. Но в этой правде чудилось что-то необычное и странное. Хеновева уверяла меня, все это индейские гадости. Три месяца спустя она сбежала с директором кукольного театра, но в то воскресенье отличалась еще строгостью и благонравием. Мартин сказал — Мне утешительно думать, что кто-то в Макондо будет меня вспоминать. Глядя на него с пренебрежительной гримасой, Хеновева процидила: "Хи, этот сюртука в четырёх пуговицах, так на нём и истлеет".